Глава тридцать первая. Рундберг, абсолютно неизвестная Рикарду имя, за его спиной в прихожую вошла Лин, она в посмотрела на него и опустила глаза. «В следующий раз, когда ты задумаешь сделать нечто подобное, я хочу, чтобы ты сначала спросил у меня разрешение. Это наша работа. Я несу ответственность за расследование. Я решаю, что делать и какое время для этого подходит лучше всего» ты и не должна была проникать на сайт Love Dolls и пытаться связаться там с девушками. Он видел по ее напряженному лицу, что выбрал неудачное время для критики. Она чуть не плакала. Он смягчил интонацию. «Хоть я и понимаю, что ты сделала это, чтобы помочь нам продвинуться дальше в расследовании». Он повернулся к Эрику с таким взглядом, будто спрашивал его, какого черта он вообще притащил ее с собой в квартиру. Он подошел к кровати, Блеснула вспышка. это Мария делала снимки лица Лиисы крупным планом. Глаза красные, удушья. Всё, кажется, совпадало с тем, что они обнаружили на улице Хигалецгаттон. Сильные прожекторы, покрытое лаком тело, раскрашенное лицо, жирная помада Просто всё было более свежим. От запаха лака щипало в носу, и он заметил, что на некоторых частях тела лак ещё не успел высохнуть. Не было никаких сомнений, что преступник недавно был здесь, ночью, всего несколько часов назад. на вид женщине было около двадцати лет. Светлая блондинка, волосы неряшливо собраны в два хвоста, как у Пеппи длинный чулок. Из-за хвостиков она наверняка выглядела моложе, чем была на самом деле. Он посмотрел на фотографии, висевшие на стенах. Ни на одной у нее не было такой же прически, ни на одной не было такой жирной помады. Мысль пришла в голову, как он не старался ее избежать. А убили бы ее, если бы Лин не вышла ночи от форум не нашла контакт с Лейсой, этим самым вынудила убийцу действовать, чтобы замести следы. Не заставила ли она его своими действиями ускорить события? Лин стояла в прихожей рядом с Эриком, бледной и подавленной. Эрик покачал головой. Вторая жертва всего за несколько дней. Он посмотрел на тело. «И боюсь, что не последнее». рекорд согласно кивнул. «Кто она?» «Кто-то с сайта Love Dose. Вопрос только в том, откуда убийца узнал, что она связалась с полицией. Он, конечно, мог создать себе фальшивый аккаунт на этом сайте, выдать себя за женщину, поговорить с другими в чат-форуме, и кто-то проболтался о письме из полиции». «Вот оно», — подумал рикорд Этого достаточно, чтобы лин поняла, как смерть Лиисы может быть связана с ее мейлом. Но ее это, кажется, не царапнуло, судя по ее ответу. Он, конечно, понял, что мы занимаемся этим сайтом. Очень может быть, что убийца — один из тех пользователей, которым я послала мейл. Она остановилась на полуслове и побелела, как мел. Эрик посмотрел на нее с удивлением и ждал, что она продолжит свои рассуждения. Она размышляла дальше. Он мог получить то же самое письмо, на которое ответила Лииса. И если он знал, что на сайте Лавдос есть те, кто мог бы указать на него как на любителя кукол, то это могло вынудить его к принятию мер. Быстро. Прежде чем они успели связаться с полицией, она смотрела в пол и проговорила еле слышным голосом. «Это значит...» что именно я вынудила его убить Лису Рундберг. Иначе этого бы не случилось». Она подняла глаза и поняла, что им тоже приходила в голову эта мысль. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, она выбежала из комнаты. Послышались булькающие звуки. Гею вырвало на лестнице. Мария упаковывала камеру. На полу у кровати лежали пакетики с пробами и пакеты с вещдоками. В одном из пакетов учебная литература, криминология. Книги, взятые в университетской библиотеке. Но она, похоже, не изучала социологию. Рикард кивнул. «Но это всё равно цепочка. Кахмеду. Надеюсь, это не мы его подтолкнули к убийству. Когда попытались вызвать на допрос, — подумал он, — Мария посмотрела на него. Ты не можешь глянуть. Нет ли поблизости какого-нибудь заведения, где можно заполучить кофе?» Я не успела выпить, когда меня вызвали. Она вывернулась из-под руки, которую он положил ей на плечо, и перешла на другой конец комнаты. Она хотела, чтобы ее оставили в покое на месте преступления. «Я не вижу компьютера, но у нас есть ее мобильник. Она его забыла у родителей. С ними говорил Юнгберг». Ей нравился Риккорд. Но во время работы она доверяла исключительно себе, а лучше всего — Она работала одна, если это было возможно. Дело в том, что она стала всё больше ценить одиночество, будто потребность в одиночестве осталась неудовлетворённой, и она начала это понимать только после развода. Она изучала мёртвое тело, которое было Лейсой Рундберг. Глаза открыты, покрыты будто слабой плёнкой, никаких следов обороны. Может, на этот раз он использовал какое-то обезболивающее, Сильные лампы на высоких ножках освещали её с обеих сторон. Никаких уродливых теней. Молодое тело, ещё не совсем взрослое, почти подросток. Мария вздрогнула, хотя видела достаточно много трупов. В комнате было не холодно, наоборот. Лампы подогревали воздух, но она всё равно чувствовала прохладу. Как в морге. Маленькими глотками она пила кофе, принесённый рекордом. Тепло напитка не смогло прогнать холод каtorую она чувствовала внутри. Рикарч чуть было не задремал на лестнице со своей пустой чашкой из-под кофе, когда она появилась наконец со своими пакетами вещдоков. Колка Рику. Он вздрогнул, услышав ее голос, и попытался сделать вид, что вовсе не дремал. О, я тут как раз закончил с соседями. Они ничего не заметили. Угу. Как ты уже сказал, «В квартире нет компьютера, но возможно, что его взял с собой преступник. В остальном комната выглядит такой же кулисой или декорацией, как квартира на улице Хигалецгаттен». Они вышли. рекорд глубоко вдыхал свежий воздух. Никогда он не привыкнет к запахам на местах преступлений. Мог ли Ахмед иметь аккаунт на сайте Love Does и таким способом получить предостережение, что его ищет полиция? Мне нужно к прокурору, чтобы запросить информацию о пользователях в списке Анны. Тех, кому Линн, разослала мейлы. Они шли рядом. Мария кивнула. Может быть, из страха, что Лиса его разоблачит, он и бежал через другую дверь из университета, потому что знал, что ему надо от неё избавиться до того, как она встретится с полицией. Тогда у него был бы шанс выпутаться. А если это не он? то перед нами прямо-таки необъятное поле деятельности. Один перебор всех этих имён пользователей займёт кучу времени. Но всё-таки должна быть какая-то личная связь, личный контакт. Иначе убийце пришлось бы искать среди сотен женщин с этого сайта.